Идея действия при всей трудности действовать в эпоху черной реакции является ведущей идеей творчества Лермонтова. Отсюда острый интерес поэта к проблеме героя времени, к вопросу о человеке, способном действовать. Глубоко раскрыв трагедию индивидуалистического бунтарства, Лермонтов понял – еще раз воспользуемся словами добролюбого что спасение находится только в народе так для лермонтова поэта русского народного высшего благороднейшим значении этого слова как сказал о нем белинский открывался путь к революционным демократам представителями второго этапа освободительного движения в России. Закономерность этого пути для лучших людей лермонтовского поколения подтверждается общественно-политической судьбой Герцена Огарёва. Автор смерти поэта «Родины», песни про царя Иван Васильевича Цири не только сам шел в этом направлении, но помогал находить правильное направление другим. Одним из ярких свидетельств этого является восторженные отзывы о Лермонтове, сохранившиеся в юношеских дневниках Чернышевского, Добролюбова. В этом смысле само творчество Лермонтова было своеобразной формой того дживуционного действия, которого жаждал поэт. Художественное Творчество Лермонтова явилось закономерным звеном между литературой периода выступления дворянских революционеров и произведениями передовых писателей последующей эпохи, приведшей к революционной ситуации 60-х годов. Лермонтов стал последним самым крупным представителем русского революционного романтизма, сближаясь в этом с поэтами-декабристами, продолжавшими создавать гражданско-романтическую поэзию и после 1825 года. Но Лермонтов на основе дальнейшего развития идеологии дворянских революционеров Пошел дальше поэтов декабризма Адаевского, Кифильбекера, Марлинского. В творчестве Лермонтова проявился процесс вызревания реалистических направлений внутри революционного романтизма. Вместе с тем своим творчеством Лермонтов сокрушительный удар нанес по эпигонскому, романтизму 30-х годов. Осуществив все возможности революционного романтизма своего времени, Лермонтов одним из первых пошел вслед за Пушкиным к реализму. На этом пути Лермонтов сделал новый глубоко плодотворный для развития русской литературы шаг вперед. Евгением Онегиным Пушкин положил начало традиции русского социально-психологического романа. Но Евгений Онегин был романом в стихах, что создавало между этим жанром и прозаическим романом, по острому слову, самого Пушкина в письме к Вяземскому 23 -го года дьявольскую разницу. Для русской литературы необходимо было освоение реалистических достижений пушкинского стихотворного романа в жанре романа прозаического. Это сделал Лермонтов. Вслед за романом об Онегине в русской литературе появился роман о Печорине, открывающий собой серию русского классического романа в прозе. Трудно назвать русского писателя XIX века, который не был бы той или иной стороной своего творчества, обязан Лермонтову. Ближайшим образом героем нашего времени связаны романы Тургенева, Льва Толстого, Достоевского в различных направлениях, развивающее завоевание лермонтовского психологического реализма. Лирика Лермонтова явилась столь же важным звеном в развитии русской гражданской поэзии вместе с Полежаевым, Огарёвым, но намного сильнее, ярче их, Лермонтов выразил в своей политической лирике общественно-художественное направление, которое вели от дворянского к разночинскому периоду освободительного движения, от Рылеева к Некрасову. Страница 759. От Лермонтова, автора революционно-романтических поэм, героической поэмы в народном стиле, лирика эпических баллад идёт путь к эпической поэзии Некрасова. Несколько мыслей предшественников, писателей и современников Лермонтова. Гоголь. Николай Васильевич Гоголь. Поприще великое могло ожидать его. В лице Лермонтова готовился будущий великий живописец русского быта – Белинский. Содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественнейшей натуры, исполинский взмах, демонский полет, с небом гордая вражда – всё это – заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина. Горький. В стихах Лермонтова начинает громко звучать ноты, почти незаметные у Пушкина. Это жадное желание дела, активного вмешательства в жизнь». Некрасов, Лермонтов, кажется, вышел бы на настоящую дорогу, то есть на мой путь, и, вероятно, с гораздо большим талантом, чем я, но умер рано. Чехов, не могу понять. Перечитывая Лермонтовскую тамань, как мог он Будучи почти мальчиком, сделать это. Белинский, не будем хвалить книжки героя нашего времени. Похвалы для нее также уже бесполезны, как безопасна брань. Никто и ничто не помешает ее ходу и расходу, пока не разойдется она до последнего экземпляра. Тогда она выйдет четвёртым, пятым изданием и будет так продолжаться, пока русские будут говорить русским языком. Ещё голос современной критики. «Демон, не он ли есть...» воспаривший герой нашего времени, а герой нашего времени – приземленный демон. Похоже. Проникновение Лермонтова в космические дали беспокоили людей реального мира, может быть, не меньше, чем проникновение его в мир поколения, чьё грядущее или пусто, или темно. В связи с этим не могу не рассказать. Михаил Трофимович Панченко, современный ученый, мыслитель, книга «Чей» нашел однажды в пятом томе полного собрания сочинения Лермонтова за 1913 год сообщение о том, что в церкви села Подмоклова Подольского уезда Московской глубернии Есть картина Страшного суда Где среди грешников В аду изображен Михаил Юрьевич Лермонтов Думаю Попал он туда За демона И еще Не за то Что в пустыне Внемлет Богу Тут вроде бы все в порядке А за то, что звезда звездою говорит. А вот поэт Кабардинец Шоген-Дзюков так пишет. Весь мир в чудесной власти стихотворца. Свой скорбный дух и дух мятежный горца Ты слил в поток поэзии живой. Как ты был прав в своей надежде, В глубины душ твоя проникла речь. И вечно будет Лермонтовский стих Звучать и пламенеть в сердцах живых. И вот... Маяковский как бы обобщил. К нам, Лермонтов, сходит, презрев времена. Источники и пособия. Критически установленный текст произведения Лермонтова и полный свод вариантов к ним представлен в издании. Лермонтов. Сочинение в шести томах. Издательство Академии наук, 1954 год. Сочинения Лермонтова издавались в издатом. Вышло новое издание в четырех домах, содержащее некоторые новые тексты. Роман, герой нашего времени, вышел в издательстве Академии наук в серии «Литературные памятники», 62 год издания подготовили Эйхенбаум БМ Найдич ЭЭ которым принадлежат сопроводительные статьи. Биографические материалы о Лермонтове, свидетельства современников, официальные дела и документы Переписка Лермонтова с его современниками, автобиографические записи, отрывки из произведения поэта собраны и расположены в хронологическом порядке в издании. Щеголев, п П.Е. Книга о Лермонтове. Выпуск 1-2. Ленинград. 1929 год. Воспоминания современников о Лермонтами собраны в книгах Лермонтов. Воспоминания современников, составитель Мануйлов, Б. А. Геевичсон Маи, Шестьдесят четвертый год. По материалу, сохраняет ценность ранняя биография поэта Висковатый п Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь творчество. 1891 год. Новая биография Лермонтова, написанная на основе научной проверки имеющихся материалов, осталась незаконченной. Бродский, НЛ. Лермонтов, биография, том 1, 1814 32 год, 1945 год. Много работал по Лермонтову, Эйхенбаум, Б.М. Основные его работы собраны в книге Эхенбаум статьи о Лермонтове, издательство Академии наук, 61 год. Здесь напечатан Отчерк жизни и творчество поэта, статьи и его драмы. Также статьи о драмах, о героях нашего времени, лирике и другие. Более ранняя книга «Эхенбаум» Лермонтов «Опыт историко-литературной оценки» 1924 год написана с позиции формализма и, несмотря на целый ряд мелких и метких наблюдений над лермонтовским стилем, не отдает социально-исторического объяснения художественного новаторства Лермонтова. Попытку осмыслить творчество Лермонтова в целом представляет книга Гинзбурга «Творческий путь Лермонтова. сороковой год. Первый период жизни творчества Лермонтова освящен в книге Иванова «Т. Юность Лермонтова. 1951 год». Отдельным вопросом жизни и творчества поэта посвящены книги «Андроников. Иракли». Лермонтов. Исследования и находки. 1964 год. Второе издание в 1966. Андреев Кривич, С.А. Лермонтов. Вопросы творчества и биографии. Издательство Академии наук. 1954 год. Герштейн. Судьба Лермонтова. 64 год. Имеется ряд исследований по отдельным жанрам лермонтовского творчества. В первую очередь следует указать книгу Михайлова Е. «Проза Лермонтова», 1957 год. Помимо анализа прозаических произведений, здесь даны главы «Изучение творчества Лермонтова», «Лермонтовская эпоха и ее исторические задачи», Статья Томашевского «Проза Лермонтова и западноевропейская литературная традиция» в сборнике «Литературное наследство. Том. 43. Москва. 41 год. Новейшие работы о лирике Фохт. У. Р. Лермонтов. Учёные записки. 58 год том 66 выпуск 4 Максимов, Д.Е., поэзия Лермонтова, 59-й год. Здесь статьи о лирике Лермонтова, поэзия Лермонтова, образ простого человека в лирике Лермонтова. Общая, общий обзор поэм Лермонтова дан в книге Соколова. Очерки по истории русской поэмы XVIII века и первой половины XIX века, пятый год. Здесь же на странице 462 второй и 84 четвертый историко-литературный анализ песни про царя Ивана Васильевича. Также фохт У.Р. поэмы Лермонтова Учёные записки, 60-й год, том 35-й, выпуск 6-й. О драматургии. Мануилов В.А. Лермонтов, 14 41-й год, 50-й год. Нейман Б.Б. Драматургия Лермонтова в книге. Лермонтов, драма, 40-й год. Из литературы об отдельных произведениях Лермонтова укажем Максимов де Мцири в книге. Поэзия Лермонтова 59-й год. Попов А. В. Сокровенное создание творческого гения Лермонтова в книге. Сборник трудов историко филологического факультета Ставропольского педагогического института. Выпуск 13-58 год. Это о поэме Мцыри. Гиреев Д.А. Поэма Лермонтова. Демон. Творческая история и текстологический анализ. Арженетица 58 год. Докусов А. Поэма Лермонтова Демон, к вопросу об идейной концепции и основном тексте поэмы Русская литература, 60-й год номер 4. В книге Лермонтов Вопросы жизни и творчества Орджоникидзе, 63 год, напечатаны статьи о герои нашего времени, в которых, как видно уже по заглавья, защищаются. Противоположной точки зрения на роман Лермонтова. Григорьян Кен, Роман Лермонтова, Герой нашего времени, вершина русской романтической прозы. Манулов в А. Герой нашего времени Лермонтова как реалистический роман. В этом же сборнике опубликованы тезисы доклада Виноградова, Горцы в романе Лермонтова смотри главу поэма о измайлбе в книге андреев кривич лермонтов вопросы творчества и биографии пятьдесят четвертый год что кмар народные поэтические традиции в творчестве Лермонтова. литературное наследство том 43 третий сорок первый год в статье дан анализ стиля и ритмики песни про царя Ивана Васильевича. Словее дано идейное содержание песни. Имеется ряд работ о Вадиме. Пиксанов, Н.К. «Крестьянское восстание в Вадиме». Докусов А.М. Роман Вадим Лермонтова к вопросу о Генезисе ученые записки, записки Ленинградского государственного педагогического института имени Герцен, 47-й год, том 43-й. Докусов А.М. Вадим Лермонтова «Проблематика, образы, стиль». ученые записки Ленинградского государственного педагогического института, 49-й год, том 81-й. Белкина М. А. Светская повесть 30-х годов и княгиня Лиговская» Лермонтова в книге Жизнь творчества Лермонтова. Сборник 1. Москва, 41 год. Дурылин с герой нашего времени. Москва, 40-й год. Маскарад Лермонтова, сборник статей под редакцией Новицкого по И. 41 год. Бродский. Л. «Бородино Лермонтова и его патриотические традиции. 48 год». Большое количество работ посвящено отдельным вопросам жизни и творчества Лермонтова. Не ставя своей задачей дать их систематический перечень, назовем основные издания, в которых опубликованы эти работы. «Литературное наследство», том 43 и 44, Москва, 41 год. Здесь исследования Эйхенбаум, «Литературная позиция Лермонтова», Асмус, Идея Лермонтова», Федоров, «Творчество Лермонтова и западная литература», Азадовский, «Фольклоризм Лермонтова», Виноградов, произведения Лермонтова в народно-поэтическом обиходе, «Гроссман. Лермонтов и культура Востока, том 45, 42, 48 год, том 58, 52 год. В этих томах опубликованы новые материалы и ряд статей о жизни и творчестве Лермонтова. Жизнь и творчество Лермонтова, сборник первый. Исследования, материалы под редакцией Бродского, Херпотина В.Я., Михайлова е, Н. Толстого А.Н. 41 год. Значительная литература посвящена теме Лермонтов и Кавказ. Назовем следующие работы. Андронников Лермонтов в Грузии в 1937 году, в Белизии. 1958 год. Семенов Л. П. Лермонтов на Кавказе Пятикурс, 39 год. Семенов Лп. Лермонтов и фольклор Кавказа Пятикорс, 41 год. Андреев Кривич С. А. Кабардино-Черкесский фольклор в творчестве Лермонтова. Нальчик, 49 год. Попов А. В. Лермонтов на Кавказе, Ставрополь, 54-й год. Виноградов Б.С. Белла и Песня Казбича. Филологические науки, 63-й год, номер 2. Из довольно многочисленных работ о стиле Лермонтова укажем следующее. Виноградов. Стиль прозы Лермонтова. Литературное наследство. Том 43-41 год. Пумпянский. Стиховая речь Лермонтова. Также. Виноградов. Язык Лермонтова. Русский язык в школе. 38 год. Номер 3 Перли Мутер. Язык прозы Лермонтова. Сборники «Жизнь и творчество Лермонтова». 41-й год. Соколов. Наблюдение над стилем Лермонтова. Журнал «Русский язык в школе», 41 год, номер 3. Соколов. К вопросу об эволюции романтического стиля Лермонтова в книге. Сборник статей по языкознанию. Профессору Московского университета академику Виноградову. Москва, 1958 год ритмика лермонтова исследована в книге розанов и н лермонтов мастер стиха второй год вопросы художественной формы лермонтовского творчества освещается в работе шувалов св мастерство лермонтов в сборнике жизнь и творчество лермонтова 41 год История, изучение жизни и творчества Лермонтова обстоятельно изложена в пособии. Мануйлов, Гельсон, Вацура, Лермонтов, семинарий, 60-й год. Здесь и обширная библиография. К 150-летию со дня рождения Лермонтова вышло много работ о его творчестве. Например, Сборник творчества Лермонтова, 150 лет со дня рождения. Журнал «Наука», 64-й год. Мануйлов «Летопись жизни и творчества Лермонтова». Журнал «Наука», 64 год. Мануйлов «Лермонтов. Биография», 64 год. Григорьян «Лермонтов и романтизм». Наука, 64 год. Много книг и статей о Лермонтове появилось в связи со 150-летием со дня его рождения. Главнейшее. Мануйлов. Летопись жизни и творчества Лермонтова. Наука, 64 год. Мануйлов. Лермонтов. Петербург. 64-й год. Мануйлов. Роман Лермонтова. Герой нашего времени. Комментарий. 66-й год. Федоров, Лермонтов и литература его времени. 67 год. Иванова Т. Посмертная судьба поэта. О Лермонтове и его друзьях, подлинных и друзьях, мнимых. О тексте поэмы ⁇ Демон ⁇ Наука 67 год. Вопрос о художественной природе Лермонтовского романа обстоятельно избирается в статье Удодов. Б.Т. «Герой нашего времени» как явление историка литературного процесса. В сборнике Лермонтов «Исследования и материалы». Воронеж, 64-й год. Вишневский, К.Д. «Строфика Лермонтова». В сборнике «Творчество Лермонтова-Пенца», 65-й год. Упомянем «Полезное пособие». Журавлева А. И Турбин В.Н. Творчество Лермонтова. Семинарий для студентов-заочников. Москва, 1967 год. 1967 год.